Пергамский музей в Берлине Первые дни поверженной фашистской столицы очень выразительно изобразил немецкий писатель Вилли Бредель. Жизнь остановилась, как маятник сломанных часов. Кое-где еще тлел огонь, от развалин несло дымом пожарищ. В Берлине царил кладбищенский покой.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 раскачивал концы оборванных трамвайных проводов. Во время боев и предшествовавшей им бомбардировки Берлина англо-американской авиации пострадали многие исторические здания и культурные ценности Германии. В их числе был и Пергамский музей, который сразу же после его открытия в 1930 году стали называть «Чудом света» но советские воины среди всего этого ужаса и разрушений позаботились о спасении гибнущих сокровищ. Немногие, бережившие тот ад, сотрудники музея потом с благодарностью вспоминали, как советские солдаты, те, кого геббельсовская пропаганда окрестила варварами, спасали шедевры из немецких музеев. Некоторые реликвии Пергамского музея, как и других берлинских музеев, были в буквальном смысле слова вытащены из огня и пепла пожарищ, из полузатопленных подвалов и тоннелей метро, тщательно осмотрены и переведены в безопасное место. Многие из них были отправлены в Советский Союз, где опытные реставраторы Эрмитажа, музеев Москвы и Киева провели кропотливую работу по их восстановлению. А в 1958 году в Берлин... В нескольких железнодорожных составах прибыло около миллиона восстановленных музейных шедевров. Дорогу к Пергамскому музею вам охотно укажет любой берлинец. Это огромное П-образное здание представляет собой целый комплекс других музеев, сокровищниц древнего и относительно более современного искусства. Западно-азиатский музей, собрание произведений античности, исламский музей. Музей немецкого народного искусства и Восточно-Азиатское собрание произведений. В Пергамском музее можно действительно совершить увлекательное путешествие почти в любую из прошлых эпох, побывать в давно исчезнувших городах Малой Азии и Месопотамии, в буквальном смысле пройти в ворота древнего Милета, прикоснуться рукой к стенам грешного Вавилона по широкой каменной лестнице, подняться к подножию величественного пергамского алтаря Зевса. и Ему музей обязан своим названием. В это порой бывает трудно поверить, но все перечисленные, как и многие другие бесценные реликвии, подлинные. С большим трудом они были обнаружены, раскопаны и доставлены в столицу Германии. Главным экспонатом собрания произведений античности – является большой алтарь Зевса. Он был сотворен в 180-160 годы до нашей эры искусными зодчими и воятелями древнего города Бергама, который располагался в Малой Азии, на территории нынешней Турции. Древние греки считали, что город был основан Пергамом, потомком знаменитого Ахилла. Здание Пергамского музея и было возведено для того, чтобы выставить для обозрения публики это уникальное сооружение. А построено оно было по настоянию известного немецкого историка и искусствоведа Вильгельма Боде, бывшего в 1906-1920 годах директором берлинских музеев. Алтарь Зевса был обнаружен в конце прошлого века немецким инженером и архитектором Карлом Хуманом во время раскопок Бергамского царства. В начале осени 1878 года жители небольшого турецкого городка Бергама с любопытством смотрели на загорелого европейца в широкополой шляпе. Карл Хуман приехал в Турцию по приглашению султана строить мосты и дороги но как архитектора его интересовали древние руины малоазийских цивилизаций, в ту пору почти неизвестны европейским ученым и совсем не интересовавшие самих турок. хуман часто видел, как турецкие крестьяне выкапывали из земли куски мрамора со следами скульптурных изображений и пережигали их на известь. Тогда он нанял в Бергаме 40 землекопов, Вместе с ними поднялся на гору и первым ударил заступом в сухую потрескавшуюся землю. Начав раскопки на голом месте, немецкий инженер открыл один из самых главных памятников эллинистического искусства — Большой алтарь Зевса. Под слоем земли оказалось множество крупных обломков плит с рельефами. К концу сезона из них выстроился повествовательный цикл о битве богов и гигантов. Этот сюжет имел прямое отношение к истории Пергамского царства. Правители древнего Пергама вынуждены были постоянно отражать набеги своих врагов. Победы над ними отмечались сооружением памятников, по повелению Эвмена II и был построен в центре города большой алтарь Зевса. Длина грандиозного скульптурного алтаря составляет 120 метров. Посетителям понадобится немало времени, чтобы внимательно рассмотреть на горельефном фризе мифологическую борьбу олимпийских богов с гигантами. Громовержец Зевс повергает гигантов, и они гибнут в страшных мучениях. Когда-то фриз алтаря находился на высоте всего лишь 2,5 метра от земли, и каждый грек мог наслаждаться картиной, которая символизировала окончательную победу пергамцев над галатами. Впоследствии Карл Хуман передал Большой алтарь Зевса в дар пергамскому музею, и теперь многочисленные его посетители могут восхищаться знанием мифологии, обилием героев и живостью фантазий древних воятелей. Скульпторы не только иллюстрировали, но и значительно обогатили Теогонию, Гесиода. Вместе с главными небожителями и титанами в битве участвуют другие исполины, различные божества природы, а также посвященные им животные. Вот, например, Афина-воительница в развивающейся тунике схватила за волосы прекрасного крылатого Алкиноя и силится оторвать его от матери земли. Змея, помощница и хранительница Афины, обвела гиганта и жалит его в грудь. Жестокие мучения испытывает Алкиной, в нестерпимые муки изогнуто его тело и запрокинута голова, запали глаза и полуоткрыт в стоне рот. В агонии простирает он руку к матери своей геи, которая выходит из недр земных, чтобы умолить Афину. Но неумолимы олимпийские боги, и беспредельная боль разливается по лицу несчастной матери, Ей остается только оплакивать гибель своих сыновей. До нашего времени фриз алтаря дошел сильно поврежденным, и лучше всего на нем сохранилась сцена, где Геракл обнаруживает младенца Телефа, которого уже все считали погибшим. В горной местности, под синюю дерево, опершись на могучую палицу, отец смотрит на ребенка, прильнувшего к вскармливающему, его животному. Другой ценнейший экспонат античного собрания – ворота ионийского города Милета, которые представляют собой один из лучших образцов античного градостроительства. В западноазиатском зале посетитель оказывается в самом начале улицы процессий, ведущей главным воротом Вавилона. Эта дорога была построена во время царствования Навуха-да-Носора II и предназначалась для процессий бога Мордука, которые проходили в древней Ассирии во время новогодних мистерий. Экскурсоводы расскажут посетителям музея, что Новый год начинался у древних ассирийцев первого числа месяца Ниссана, апреля, и продолжался 12 дней. И именно в это время, считали древние ассирийцы, проявлялась власть светлого бога Мордука, и новые созидательные силы побеждали смерть и разрушение. Эти двенадцать дней считались священными. Нельзя было наказывать детей, рабов, вообще нельзя было вершить никакой суд. Нельзя было даже работать, и раб в эти дни становился господином. Поднявшись по лестнице в конце улицы процессии. Посетитель попадает на второй этаж пергамского музея, где располагается исламская экспозиция. Яркие ковры и керамика, красочные миниатюры и чеканка свидетельствуют о высокой культуре средневекового Востока. Настоящим украшением этой коллекции стал огромный фриз, украшавший когда-то фасад замка Аммиядов. Строительство замков велось пустынной степи к юго-востоку от современного Амана, восточной Иордании, в Восточной в VIII веке на каменном фризе с большим мастерством и изяществом древние камнерезы вырезали растительные узоры и фигурки животных. Судьба этого экспоната очень интересна. В начале XX века прокладывали дорогу в Мекку, и камень, из которого был сложен недостроенный и полуразвалившийся замок, решили использовать при строительстве дороги. Узнав об этом, Боде обратился с просьбой к Вильгельму II, а тот к султану, и султан подарил фасад этого замка Пергамскому музею. Во время войны этот уникальнейший экспонат был почти полностью разрушен прямым попаданием бомбы, и реставраторы... Долгие месяцы буквально по камешкам вновь собирали в воедино отдельные части восточного шедевра. Сам Вильгельм Боде в северном крыле Пергамского музея в 1907 году основал Восточно-Азиатское собрание. Как и другие экспозиции, эти коллекции сильно пострадали во время войны. Но все экспонаты были восстановлены советскими реставраторами, а в конце 1950-х годов эта экспозиция пополнилась образцами китайского народного искусства, шелковыми вышивками, произведениями лаковой живописи и образцами традиционной китайской резьбы по дереву. Кроме этих экспонатов, в коллекции представлены уникальные китайские образцы керамических изделий от эпохи неолита до наших дней. В северном же крыле расположился и музей немецкого народного искусства. Он был создан еще в 1889 году по инициативе известного ученого-естествоиспытателя Рудольфа Вирхова. Картины и скульптуры, народные костюмы и игрушки, мебель и многие другие предметы дают яркое представление о жизни и обычаях, немецкого народа. Значительный вклад в расширение этого музея внес Адольф Райхвайн. Специальный раздел экспозиции рассказывает о жизни и деятельности этого ученого-антифашиста, казненного гитлеровцами в 1944 году.